Глава пятая. В гостях узла. Очередной рабочий день не задался с самого утра. С Фабианом такое случалось частенько, но это утро, видно, решило побить рекорды. Началось все с того, что он снова опоздал, хотя этот факт его мало беспокоил. А вот ехать в офис было как-то особенно лень, и Фабиан все чаще ловил себя на мысли, что скучает по свободному графику, и возможности самостоятельно распределять время. Но ничего не попишешь, он и так ходил на работу, как попало, пользуясь своим особым положением. Но сегодня опоздание сыграло с ним еще одну злую шутку. Прибыв к департаменту, Фабиан к своему неудовольствию обнаружил, что все парковочные места заняты. Пришлось кружить по кварталу и искать, где бы оставить автомобиль. Припарковаться удалось через две улицы от здания департамента. Предвкушая прогулку, Фабиан вытащил из подставки большой пластиковый стаканчик с кофе и выбрался из салона. Щелкнул замок, пискнула сигнализация, а ключи со звоном исчезли во внутреннем кармане пиджака. Он огляделся и приметил сквозной проход между двумя строениями. Наслаждаясь горячим напитком, Фабиан пересек улицу, и вскоре добрался до входа в переулок. Мрачновато и грязно, но зато быстро. Он двинулся вперед, но не успел преодолеть и половины пути, как услышал за спиной шорох. Тут же в его груди зародилось тягостное чувство. Фабиан остановился и на секунду прикрыл глаза. Поблизости находилась сущность, наделенная магической силой. Он обернулся, заметив появившегося рядом с мусорными баками человека, молодого парня с растрепанными сальными волосами и неаккуратной бородой, одетого в мятые серые джинсы и выцветшую зеленую толстовку. При виде его Фабиан сощурился. Был ли это случайный прохожий, который тоже пожелал срезать путь, пройдя через переулок? Вряд ли. Поведение этого человека показалось ему несколько странным. и Фабиан насторожился. Парень стоял напротив него, не двигаясь, засунув руки в карманы джинсов и низко опустив голову. Фабиан хотел было окликнуть его, но тот сам взглянул на мага. В глазах незнакомца полыхнуло желто-оранжевое пламя, и Фабиан понял — человек одержим. «Марионеточник», — процедил сквозь зубы Фабиан. «Что тебе нужно?» Человеческое лицо жутко и неестественно исказилось, когда в ответ губы парня растянулись в некое им подобие улыбки. Демон, контролирующий его, явно напрашивался на поединок. Поставив стаканчик на крышку контейнера с песком, Фабиан вскинул руку и произнес заклинание. Вокруг того места, где стоял человек, образовался светящийся круг. Одержимый оказался ловчее. Он отскочил и исчез столь быстро, что Фабиан не успел уловить его движение. Затем откуда-то сбоку донеслось шипение, и мак обернулся. Незнакомец парил метрах в трех над землей, а навстречу Фабиану уже неслись желто-оранжевые магические заряды. Маневр застал врасплох. Фабиан едва успел выкрикнуть защитную формулу и скрестить перед собой руки. Заряды врезались в защитный сигилл. и его отбросило в сторону. Он еле удержался на ногах. Выпрямившись, Фабиан увидел, что на кончиках пальцев одержимого горят маленькие оранжевые огни, виспы. Они словно были прикреплены при помощи светящихся нитей. Парень вновь оскалился, а в следующий миг огоньки ринулись в сторону Фабиана. Он увернулся от этой атаки. За ударом сразу же последовали следующие... и Фабиану ничего не оставалось, кроме как носиться по переулку, натыкаясь на загромождавшие его контейнеры и мешки с мусором. виспов стоило избегать любыми способами магический барьер не мог защитить от них, а они касаясь жертвы давали демону полную власть над ее разумом. попытки уклониться требовали определенной сноровки и ловкости, а излюбленной тактикой марионеточника было измотать врага. чтобы, когда тот упадет от усталости, взять его под свой контроль. Узкие и ограниченные пространства оказывались ему на руку. Фабиан не знал наверняка, сможет ли марионеточник контролировать носителя другого демона, и проверять совершенно не хотелось. Увернувшись в очередной раз от зарядов, Фабиан выпрямился. Поймал удачный момент между атаками, и при помощи телекинеза поднял в воздух несколько мешков с мусором, а затем метнул один из них в незнакомца. Тот переместился левее, уходя от столкновения, но в него тут же врезался другой мешок. Взвизгнув, одержимый рухнул на землю, и его засыпало мусором. Демон быстро оправился и хотел было подняться, но Фабиан метнул в него магический заряд, а затем произнес заклинание. Вокруг парня замкнулась светящаяся линия. Это ненадолго задержит его. Времени как раз хватит на то, чтобы избавить разум от контроля демона. Выпрямившись во весь рост и вытянув перед собой руки, Фабиан принялся выкрикивать заклинание, с каждым шагом приближаясь к лежащему на земле одержимому. Тот визжал и извивался, точно уж на сковороде. но покинуть границы сияющего круга не мог. А В глазах незнакомца вспыхнул яркий оранжевый огонь, и Фабиан опустился на колени рядом с ним. Коснувшись его лба ладонью, произнес последнюю формулу, за которой последовала вспышка света. Оглушительный визг отразился от стен, и Фабиан, зажав уши ладонями, зажмурился. Ударная волна отделилась от тела парня и пронеслась по переулку. Фабиана отшвырнула назад, и он упал на грязный асфальт. Вскоре пыль улеглась, а поднятый в воздух мусор усеял землю. Он открыл глаза и поднялся на ноги. Одержимый перестал извиваться и теперь лежал неподвижно. Фабиан доковылял до него, снова присел рядом и перевернул на спину. Живой, но без сознания, а придя в себя ничего и не вспомнит. Прижав ладонь к его лбу, Фабиан прочел защитное заклинание. Оно не позволит марионеточнику снова взять несчастного под контроль. Затем Фабиан оттащил его к стене здания. Оставив парня, он подошел к контейнеру с песком и протянул руку, чтобы забрать стаканчик с кофе. Однако тот опрокинутый набок валялся на контейнере. Пластиковая крышка отлетела, и содержимое разлилось по грязной поверхности. Рука Фабиана бессильно опустилась, и он с досадой выдохнул. Вот теперь утро точно было безнадежно испорчено. Но ему хотя бы удалось освободить несчастного от контроля марионеточника. Жаль только, что до самого демона не добраться. Встряхнув кистями и одернув пиджак, Фабиан в крайней раздражительности двинулся к выходу из переулка. Хмурый и угрюмый, Фабиан зашел в холл здания. По дороге в кабинет он решил заглянуть в кафетерий. Утро не могло быть добрым без дозы кофеина. Войдя в столовую, Фабиан замер на пороге. От кофемашины почти до самого выхода тянулась огромная очередь из желающих получить свою порцию напитка сонных работников департамента. Фабиан мотнул головой. Ждать, пока все они нальют себе кофе и уйдут? Ну уж нет. Он обошел очередь. и взял одноразовый стакан из стопки на столе, расположенном рядом с кофемашиной. Едва очередной оперативник налил себе чашку и отошел в сторону, Фабиан тут же влез перед тем, кто был следующим. С молниеносной скоростью подставил стаканчик под краник подачи кофе и запустил приготовление напитка. Из очереди послышались недовольные возгласы. Кто-то даже пихнул Фабиана в плечо. Он обернулся. и равнодушно взглянул на разозлившихся коллег. Забрал свой кофе и отошел, не удостоив никого вниманием. Пока Фабиан шагал к выходу, наслаждаясь латте, вслед ему неслись колкости и проклятия. Кто-то выкрикнул, что ему не мешало бы постирать одежду, прежде чем заявляться в приличное общество. Фабиан пропустил все реплики мимо ушей. Вскоре он зашел в кабинет. Ларри был на месте и что-то писал в своем ежедневнике, задумчиво почесывая затылок. Услышав, что дверь отворилась, он вскинул голову. «Здорово, Фаб!» «Ого!» – поразился Ларри. «Что это с тобой?» Фабиан молча посмотрел на себя в зеркало. Теперь понятно, почему дежурный администратор так странно на него посмотрел, а стоящие в очереди говорили ему про одежду. Черный пиджак местами посерел от пыли и грязи, на коленях брюк красовались светлые пятна, а в волосах застряли мелкие соринки и песок. «Решил срезать через переулок неподалеку», — объяснился он, и, поставив стакан с кофе на стол, Ларри начал приводить себя в порядок. Нарвался на марионеточника, точнее, на его куклу. Ларри приподнял брови. «Неожиданно», — прокомментировал тот. «Одержимый, да еще вблизи департамента». «Сам удивлен», — пробурчал в ответ маг. «Вэл звонил, спрашивал, не появился ли ты. Я сказал ему, что тебя пока нет. Диву даюсь, как он еще не отстранил тебя с твоим-то свободным посещением». Посмеявшись над собственной шуткой, Ларри вернулся к своим записям. «Он ждет меня?» — спросил Фабиан, проигнорировав его подколку. «Нет, просто хотел узнать, где ты». «Дойду все же до него. Отчет я писать не собираюсь. А про марионеточника узнать ему наверняка будет интересно». «Давай», — сказал Ларри, не отрываясь от ежедневника. Фабиан закончил приводить в порядок свою одежду и покинул кабинет. Чуть больше месяца прошло с тех пор, как он избавил город от четырех кровожадных порождений зла. За это время ему, как и другим оперативникам департамента, отдыхать не приходилось. Всё так же они выезжали на места мистических преступлений и расправлялись с демонами, представлявшими угрозу для жителей Нуарвилля. Некоторые демоны жили в мире людей уже многие десятилетия, и за каждым из них департамент пристально следил. Они предпочитали сосуществовать с людьми, не трогая их, но требуя взамен чтобы маги не мешали им. Эти существа строили свои бизнес-империи, добивались влияния, просачивались в политику. И надо сказать, больше всего Фабиан ненавидел именно таких спокойных тварей, ведь они были самыми непредсказуемыми. Ему претила сама мысль о том, что подобные создания проживают в его мире на вполне законных основаниях. Фабиан отлично знал, что большинство из них плюют на официальные договоренности с департаментом, втайне от его сотрудников, используя свои способности в корыстных целях и действуя чужими руками в собственных интересах. В прошлом Фабиан неоднократно призывал Вела избавиться от демонов, но тот был непреклонен. Некоторые демоны под человеческой личиной добились такого влияния. что без резонанса убрать их уже невозможно. Другие же были полезны департаменту, действуя как двойные агенты. Они делились необходимой магом информацией о своих собратьях. Относиться к этому сотрудничеству следовало крайне осторожно. Если сегодня двойной агент сдает своих собратьев оперативнику из департамента, то это вовсе не значит, что завтра этот демон не сожрет того же оперативника на обед. Впрочем, бывали случаи, когда демоны открыто нарушали договоренность не трогать окружающих их обычных людей. Таких тварей Фабиан уничтожал с неприкрытым удовольствием, обязательно каждый раз для острастки делая очередную смерть достоянием демонической общественности. И все чаще он задумывался над тем, что однажды притихшие демоны достигнут такого могущества, что это обойдется людям очень дорого. Вот и первые ласточки. В последнее время в Нуарвилле стало как-то слишком уж неспокойно. Хотя нельзя сказать, что и раньше все было тихо. Вовсе нет. В мире, где магия соседствует с совершенно обыденными вещами, ничто не может быть легким и простым. Дойдя до лифтов, Фабиан с силой ткнул на кнопку вызова. Кабина прибыла, двери разошлись, и Фабиан с сожалением отметил, что ехать ему придется не в одиночестве. В лифте уже находился молодой мужчина. Увидев Фабиана, тот ухмыльнулся и шагнул в сторону. Не говоря ему ни слова, Фабиан ступил внутрь. Двери закрылись, и кабина, мягко покачнувшись, тронулась вверх. Парень тут же принялся щелкать металлическим колесиком зажигалки. Фабиан раздраженно покосился на него, но промолчал. Зато попутчик ехать в тишине не собирался. «Слышал, последняя твоя операция прошла удачно», — Вкрадчивый голос разлился по кабине сладким ядом. «Хотя ликвидаторы так, безусловно, не считают. Слышал, как Скайлер рвала и метала». «Она такая милая, когда злится!» Над зажигалкой появился огонек. Молодой человек раскрыл ладонь, и пламя переместилось на руку, зависнув над ней. Внезапно один огненный шарик поделился на три. Они медленно закружились над ладонью элементалиста. «Я делаю свою работу, а ликвидаторы пусть занимаются своей», — сухо ответил Фабиан. Но парень не отставал. «Там вроде было четыре демона. Знаешь, Фабиан, я всегда удивлялся тому, как же тебе удается в одиночку расправляться с несколькими тварями разом», — сказал он, резко сжимая пальцы в кулак. «Многие из нас не устояли бы и против двух, а три, считай, не жилец». Четыре огненных шарика взмыли вверх, окружили Фабиана и начали вращаться вокруг него. Несколько секунд он следил за ними взглядом, а затем повел ладонью, словно отмахиваясь от комара. Огоньки исчезли. «Ничего удивительного», — ответил Фабиан, приготовившись выходить. «Я ведь лучший маг департамента. Когда-нибудь, Аллан, и ты станешь лучшим. Нужно только немного поработать». Фабиан подмигнул собеседнику и покинул кабину лифта, оставив того наедине со своей колкостью. Шагая по коридору, он чувствовал на себе жгучий взгляд Алана Терра. Несмотря на их довольно прохладные отношения, Фабиан в некоторой мере уважал элементалиста, наделенного редчайшей среди магов способностью управлять огнем. Руководство ценило его, сам по себе он был высококлассным профессионалом. К тому же Алан умело притворялся милым и добрым, ввиду чего пользовался популярностью у коллег. И лишь немногие знали, насколько он на самом деле эгоистичен, высокомерен и амбициозен. На Фабиана по понятным причинам его чары не действовали, и, разговаривая с ним, Аллан никогда не притворялся. Остановившись перед кабинетом шефа, Фабиан постучал. Он привычно надавил на ручку, однако дверь не поддалась, оказавшись запертой. Фабиан нахмурился и проследовал к двери кабинета помощницы. Заглянув к ней, он спросил. «А где Вел?" Помощница по привычке улыбнулась. «Вышел минут пятнадцать назад. Что ему передать?» «Ничего не нужно», — после секундного колебания ответил Фабиан и закрыл за собой дверь. В раздумьях он замер посреди коридора. Можно было, конечно, дождаться возвращения Вела, но вдруг он задержится надолго. Впрочем, рассказ о марионеточнике тоже мог подождать, а время стоит потратить на кое-что более полезное. В этот раз Фабиан все же собирался действовать самостоятельно с привлечением своих источников. Коснувшись висков пальцами обеих ладоней, он пригладил волосы, а потом, резко развернувшись, зашагал обратно к лифтам. Спустя час черный седан остановился перед кованными воротами, за решетками которых простиралась обширная частная территория. Фабиан вышел из машины и взглянул на большой затененный особняк, располагавшийся на холме и возвышавшийся над всеми остальными зданиями в округе. Довершали мрачную картину плотно затянувшие небо и скрывшие солнце серые облака. А вот и логово, пожалуй, самой мерзкой во всем городе сущности, пробормотал себе под нос Фабиан. «Ха!» — Фабиан подошел вплотную к воротам. Он поднял руку и прошептал заклинание, от чего створки отворились. Незваный гость вступил на территорию, и ворота с легким скрипом закрылись за ним сами собой. Не оглядываясь, Фабиан зашагал по мощеной дорожке к неприветливому дому. «Здесь жил барыш-то-грав, демон!» обретший полноценную земную оболочку вполне легальным способом. Его носитель слишком часто прибегал к способностям темного создания и последний в конце концов заменил человека. Таким был итог для любого носителя, который стал злоупотреблять могуществом адской твари. У Фабиана и Барриша сложились странные отношения. Ненависть между демоном и магом была взаимной. Несколько раз они даже схлестнулись в бою, но при этом продолжали сотрудничать и помогать друг другу, если возникала необходимость. Фабиану приходилось крайне осторожно идти на контакт со своим партнером, ведь изворотливый демон в любой момент мог нарушить условия сделки и сделать так, как удобно ему самому. И его совершенно не трогало, что обманутый контрактор мог со спокойной совестью убить демона за это. Впрочем, лгать и идти на попятные могли обе стороны. Среди людей было не меньше хитрецов, считавших, что им под силу разорвать сделку с демоном и избежать последствий. И все же Барриш был полезен Фабиану. Только он мог рассказать или хотя бы приблизить к пониманию того, что происходит сейчас в демоническом сообществе Нуарвилля. Фабиан собирался как раз разузнать у того все, что только сможет. Дойдя до дома, он поднялся на широкое крыльцо из черного мрамора и остановился перед массивной деревянной дверью. Барельефы по бокам изображали людей, терзаемых адскими муками. Хозяин с порога красноречиво заявлял о своем гостеприимстве. Но, ну, разумеется, снова пробурчал Фабиан. Голубоватый огонь окутал его ладони, рисунки вспыхнули, и двери отворились. Фабиан ступил в темный холл. Отсюда по широкой лестнице можно было попасть на верхние этажи, а фойе отделялось от коридоров, ведущих в разные крылья дома, тремя дверями. Фабиан поднялся на последний этаж. Едва он дошел до очередной двери, как она чудесным образом распахнулась перед ним. Он оказался в просторном зале, украшенном на мрачный вкус хозяина. Плотная тяжелая ткань, темными волнами спускаясь к полу, наглухо закрывала окна. На стенах красовались огромные полотна, изображавшие преисподнюю. Звук шагов поглощала кровавого цвета ковровая дорожка, а потолок обрамляла лепнина в виде не то щупалец страшных тварей, не то лос жутких растений. В дальнем конце неприглядного помещения Фабиан заметил высокую фигуру. Силуэт заслонял часть гигантской, растянутой во всю стену карты ада. Фабиан остановился в пяти шагах от хозяина дома. Широкую мускулистую спину прикрывали гигантские крылья с черными перепонками, а когтистые ладони огромных длинных рук упирались на пояс. Шеду. Прокатился по помещению голос демона. «Давно не виделись, друг мой!» «Мое имя Фабиан Карриган Барриш», твердо сказал маг. В ответ демон обернулся, в ухмылке показав острые клыки. Фиолетовая кожа в мертвенном свете белых ламп казалась синеватой, и блики скользнули по мощным черным рогам, короной, венчавшим голову скопной светлых густых волос. Гротескные черты почти человеческого лица словно были вырезаны из камня не очень умелым мастером. «Фабиан Карриган», — повторил демон, и ярко красные глаза с кошачьими зрачками полыхнули. «Хочешь, значит, быть человеком. Твое право. Зачем же ты снова явился ко мне? Если я правильно помню...» то во время нашей последней встречи ты усердно пытался отправить меня в ад. Или человеческая память так коротка? Оставь эти обвинения, Барриш. Ты тоже не единожды меня предавал. Мы квиты. Так что давай пока забудем о нашем замечательном прошлом. Ты живешь в нашем мире. Обрел то, к чему стремился. А я тебя не трогаю, хотя мне невыносимо осознавать. что мы дышим одним и тем же воздухом и ходим по одной и той же земле. Но демон в ответ лишь рассмеялся. Но ну нет уж, Карриган. Мы, демоны, тем и отличаемся от людей, что отлично помним наших врагов. Мы не забываем вреда причиненного нам. Я говорю тебе об этом каждый раз, когда ты приходишь ко мне, человек». «Ты не знаешь, что такое настоящий вред, Барриш», — жестко сказал Фабиан. «О, неужели? Ты не меняешься, все такой же чрезмерно самоуверенный, Мак. Я обещал не трогать невинных людей, но ты далеко не невинен, Карриган. Что же мешает мне уничтожить тебя прямо здесь и сейчас?» за спиной фабиана появилась тень крыльев в глазах зажегся зловещий огонек но он не собирался трансформироваться и атрибуты безликого тут же исчезли зато гнев усиленный эмоциональным откликом заточенного в теле демона остался фабиан из лобья взглянул на барриша не очень ты умно с твоей стороны провоцировать меня создание ты прекрасно знаешь на что способен тот Кого сдерживает моя воля? Неужели соскучился? Я могу призвать его, раз уж ты очень этого хочешь. Он знал, что Барриш не станет ввязываться в стычку, не будучи уверенным в своей победе. Демон мог сколько угодно цеплять Фабиана, но на самом деле желанием встречаться с Безликим он вовсе не горел. Впрочем, взаимные угрозы были их обычным стилем общения. и никто из них не планировал нарушать воцарившийся между ними хрупкий мир. «Ну же, барриш», — сказал уже спокойно Фабиан, глядя в злобные глаза демона. «Мы ведь оба чтим законы, не так ли? Именно поэтому ты до сих пор жив. Ты и сам понимаешь, что мы с тобой неплохие партнеры, несмотря ни на что. Я правда ненавижу тебя, но разве я тебе хоть раз солгал?» Всегда добросовестно выполнял твои поручения. И за это всегда получал желаемое. Ты приходишь ко мне, Карриган, раз за разом проявляешь неуважение. Угрожаешь мне, но я вынужден сотрудничать с тобой, прорычал демон. Когда-нибудь я убью тебя, сдеру с твоего тела кожу и украшу ею свою обитель. «А плоть сожру!» «Можешь попробовать», — усмехнулся Фабиан. «У всего есть цена, Карриган, и тебе это известно». «Разумеется. А если убьешь меня, то кто будет делать за тебя всю грязную работу? Где еще ты найдешь мага, который не захочет уничтожить тебя, едва взглянув на твое уродливое лицо?» Этот аргумент всегда звучал убедительно даже для Барриша. Демоны никогда ничего не делали для людей без обещания взаимной услуги. Таков был обычай. В этом и заключалась суть сделки. Фабиану даже стало любопытно, что потребует от него на сей раз хитрое творение ада. «Хорошо. Я помогу тебе, человек». Но сначала ты выполнишь то, что я от тебя потребую. Я слушаю. В Нуарвилле живет один демон. Ему так же, как и мне, удалось просочиться в этот мир. Начал Барриш, и Фабиан прищурился. Ему показалось подозрительным, что тварь никак не давала о себе знать. Но тут демон продолжил. Он ведет себя весьма тихо. и в человеческом облике его можно встретить чаще, чем в истинном. Барриж злобно сплюнул, словно сама идея о пребывании всю жизнь в шкуре человека вызывала у него отвращение. «Он умен, хитер и быстро захватывает сферы, в которых я преуспеваю. Я могу потерять часть своих дивидендов, а это меня не устраивает». «Его нужно отправить обратно в ад, Карриган!» Фабиан кивнул. «Он и правда умен, раз все это время столь успешно скрывал свое существование от департамента». «Ладно, Барриш, это будет несложно. Что за сущность? Где живет? Где работает? Кем прикидывается?» Фабиан внимательно слушал демона, пока тот отвечал на вопросы, Когда он замолчал, его черные губы растянулись в такой веселой улыбке, будто на ум пришло что-то забавное. «Приходи, как только дело будет сделано, поговорим об ответной услуге. Хотя нет, постой», — вдруг сказал он, словно захотел пойти на попятный. «Я позабыл о кое-чем важном. Как же закон, Карриган?» «Я думал, ты не желаешь его нарушать? А ведь мой враг не причинил людям зла!» Издевка прошла мимо цели. С совершенно равнодушным видом Фабиан ответил. «А я думал, ты в курсе, что нет тела — нет дела. Ладно, Барриш, еще увидимся!» Фабиан развернулся и, не прощаясь, направился к выходу из зала. Он даже не думал о том, как опрометчиво поступает, поворачиваясь спиной к демону, пусть даже утверждающему, что соблюдает законы. Когда парадная дверь особняка захлопнулась за ним, Фабиан ощутил, что может дышать свободнее. Жуткое место, и в свое время ему пришлось долго привыкать к нему. Двигаясь по участку к входным воротам, Фабиан размышлял о парадоксальности взаимоотношений. связавших его с Барришем. Вот такой у нас мерзкий симбиоз. Он лелеял надежду уничтожить когда-нибудь адскую тварь. Хотя он вряд ли сделает это, даже если Барриш спровоцирует его. Демон нужен был ему живым. Хотя помечтать можно. Он миновал ворота и подошел к машине. Схватившись за дверную ручку, Фабиан посмотрел на скрытый в тени особняк поверх крыши. Ларри бы сказал, что он снова ступает на скользкую дорожку. Но правда состояла в том, что он с нее никогда и не сходил. Рабочий день Алана Терра прошел как обычно, безо всяких инцидентов, не считая небольшой утренней перепалки с Карриганом, из которой он вышел победителем. Алан не злился. У него еще будет возможность заткнуть за пояс этого выскочку». Огненный элементалист покинул здание и остановился на краю тротуара, раздумывая, как лучше сократить путь до станции метро. В конце концов он решил срезать через проулок за департаментом. Развернувшись, Аллан пересек улицу и шагнул в тот же самый проход, где совсем недавно Фабиан наткнулся на марионеточника. Алан Терра об этом не знал и спокойно шел своей дорогой. Практически у выхода на соседнюю улицу он заметил темную фигуру. Она стояла, тяжело привалившись к стене. Наверняка какой-нибудь бездомный или нищий, судя по изношенному кожаному плащу. Аллан с легкой брезгливостью подумал о том, что сейчас тот станет попрошайничать. Человек, однако, молчал. А когда элементалист проходил мимо, поднял голову. Алан споткнулся, увидев его лицо, исполосованное уродливыми шрамами. Один глаз у него был белым, а через бровь над ним и вниз, к скуле и щеке, тянулся белесый рубец. Мужчина пригладил растрепанные волосы, и Алан заставил себя идти дальше. Он повернулся спиной к уродцу, но тот внезапно окликнул мага. «Эй!» Алан обернулся. Незнакомец стоял прямо, над его ладонью светилась синяя магическая печать. Кончики пальцев элементалиста закололо от зарождающейся в них мощи огня, но атаковать он не успел. Изувеченный оказался быстрее и произнес заклинание первым. Что произошло дальше, Алан, потеряв сознание, уже не видел.